глава двенадцать уважаемые слушатели книга предоставлена сообществом вконтакте сказки доброго бармалея медленно и старательно хомса киль прочел невозможно описать словами период смута и хаоса который неминуемо должен был последовать за утраты электрического заряда у нас есть причины предполагать что этот нумулит этот уникальный феномен который несмотря ни на что можно отнести по царству простейших в изрядной степени остановился в своем развитии и переживал период вымирания способность к фосфорицированию была утрачена и достойное сожаление существо вело отшельническую жизнь в глубоких расщеленных и гротах могущих предоставить временное укрытие от внешнего мира ну вот прошептал киль Теперь на него любой может напасть. Он ведь больше не электрический. Он только съеживается и съеживается и не знает, куда деваться. Хомса завернулся в сеть и принялся рассказывать. Он отправил существо в долину, в которой жил некий Хомса, умеющий поднимать электрические бури. Белые и фиолетовые вспышки озаряли долину. Сначала вдалеке, потом все ближе и ближе. К староуму в корзинку не поймалось ни одной рыбешки. Он заснул на мосту, надвинув шляпу на носа. рядом валялась мюмла на коврике стащином из ростовой печи она смотрела на коричневую бегущую воду возле почтового ящика хемль выписывал на фанерке морилкой для дерева крупными буквами муми и долина это для кого спросила мюмла уж есть сюда кто пришел он и сам знает что он здесь это я не для других объяснил хемль это я для себя а зачем спросила мимла не знаю с удивлением признался хемуль раздумывая над ответом он вывел последнюю букву и предположил может для точности имена навания в этом что то есть надеюсь ты понимаешь о чем я нет пожала плечами мюмла хемуль достал из кармана большой гвоздь и принялся прибивать фанерку к мосту Староум встрепенулся и пробормотал. «Спасите предков!» Снос-момрик вылетел из палатки в надвинутой на глаза шляпе и закричал. «Что ты делаешь? Перестань сейчас же!» Они никогда раньше не видели, чтобы Снос-момрик давал волю чувствам, и очень растерялись и испугались. Кемуль вытащил гвоздь обратно. И «Не напускай на себя обиженный вид!» добавил Снос-момрик с упреком. «Ты же знаешь...» даже хемулю следовало знать что всякий нос мумрик ненавидят таблички и надписи типа частная территория или закрыта или воспрещается или не ходить даже если вас совершенно неуют ссно мумрики стоит запомнить таблички единственный способ разозлить их задеть за живое и заставить потерять самообладание вот снос мумрик его и потерял из за них он кричал ему пришлось выйти из себя и простить им это невозможно даже если теперь они по вытаскивают все гвозди на свете хемуль пустил фанерку в реку буквы быстро потемнели и стали неразборчивыми поток подхватил табличку и унес ее в море смотри она уже уплыла сказал хемль может не так это и важно как мне показалось кемуль заговорил чуть чуть по другому в его голосе было чуть меньше уважения он позволил себе подойти на пол шагга ближе и имел на это право снос муврик ничего не ответил он стоял неподвижно вдруг он бросился к почтовому ящику поднял крышку и заглянул внутрь метнулся к большому клену и сунул руку в дупло староом поднялся на нги и прокричал письма ждешь снос моврик был уже у полениться Он опрокинул козла, вбежал в сарай и ощупал стену под маленьким подоконником над верстаком. «Очки потерял?» — спросил староум с интересом. Снос-мумрик даже не остановился. «Я хочу поискать спокойно», — сказал он. «Еще бы!» — крикнул староум, поспешая за снос-мумриком изо всех сил. «Оно и верно. Вот и я раньше целыми днями искал вещи, слова, имена». так ничего хуже не придумаешь когда кто нибудь пытается помогать старум схватил с нос мумбрика за куртку знаешь как они все время приговаривали где ты видел это в последний раз постарайся вспомнить когда это произошло где ха теперь с этим покончено я буду вспоминать и забывать только то что сам захочу и я тебе скажу стар раум сказал снос мумрик осенью рыба отходит к берегу в середине реки ее нет в середине ручья радостно поправил староум первая здравая мысль за целый день он тут же исчез снос мумрик продолжил поиски он искал письмо от мумитроля прощальное письмо должно же оно где то быть муметртроли никогда не забывает попрощаться но все их общие тайники были пусты метроль единственный умел писать с нос мумрику правильно коротко и по делу никаких там обещаний буду скучаний прочих печалистей и какая нибудь шутка в конце снос мумрик поднялся на второй этаж открутил от перил деревянный наконечник но и там ничего не оказалось пуст то провозгласила за его спиной филифонка если ты ищешь драгоценность темами семейства то их здесь нет они в шифанере а он заперт на замок филифионка сидела на пороге своей комнаты завернув ноги в одеяло и упрятав нос в боа они никогда не вешают замков сказал снос мумрик здесь холодно выкррикнула филифионка почему вы меня не любите почему никто не придумает чем мне заняться можно пойти на кухню пробормотал снос мумрик там теплее филифонка не ответила где то вдали тихо прогремел гром они никогда не вышают замков повторил снос мумрик он подошел к шифонеру и открыл дверь внутри было пусто с нос мумрик не оглядываясь пошел вниз фелефьонка медленно поднялась она видела что шифонер пуст но из пыльной тьмы поднимался странный страшный запах вдушливый неприятно сладкий В шкафу не было ничего, кроме побитой молью шерстяной прихватки и мягкого серого слоя пыли. Эльфьонка нагнулась, дрожа. На пыли виднелись следы, совсем крошечные, почти незаметные. Кто-то жил в шифонере, а теперь бежал. Все те, кто разбегается, когда отвернешь большой камень, кто выползает из гнивших растений, все они, Эльфьонка знала. вылезали на рожу повыбегали на своих шуршучих лапках с твердыми надкрыльями ширящимися усиками или повыползали на мягких белых брюшках хомса иди сюда заверещала филифонка и хомса пришел со своего чердака удивленный взъерошенный и остановился глядя на филифонку точно не узнавал ее он растопырил ноздри В комнате свежой резко пахло электричеством. «Они сбежали!» — вопила Филифьонка. «Они жили там, а теперь все повылазили!» Дверь шифоньера качнулась, и Филифьонка заметила какое-то движение. Проблеск опасности. И взвизгнула. Но это лишь блеснуло зеркало с внутренней стороны двери. Шифоньер был по-прежнему пуст. Хомса подобрался поближе, прижимая лапы к рту с круглыми и черными глазами. запах электричества усилился я освободил его прошептал он он существует и я его освободил кого ты освободил испуганно спросила филифонка хомса покачал головой я не знаю ты же наверное видел его настаивала фельфонка подумай как он выглядел но хомса бросился на чердак и закрыл за собой дверь Сердце колотилось где-то в горле. «Значит, это правда? Он пришел? Он где-то здесь, в долине?» Хомс открыл книгу в нужном месте и быстро-быстро прочел. «Согласно нашим предположениям о том, что конституция этого животного постепенно приспособилась к новым условиям, необходимость победить в эволюционной борьбе сформировала в конце концов предпосылки, при которых выживание выглядит возможным. Данное животное, существование которого мы классифицируем лишь как... предположение гипотезу на протяжении неоппрееленного времени продолжало свое загадочное развитие хотя модель его поведения идет в разрез с теми процессами которые мы рассматриваем как типичные ничего не понимаю прошептал холмса говорят и говорят и говорят если они не поторопятся все пропало Он улёся на книгу во весь рост, вцепился лапами в волосы и принялся рассказывать дальше тропле его сбивчиво. Он видел, как существо становится все меньше и меньше, и как трудно ему выстоять в одиночку. Гроза становилась ближе, повсюду вспыхивали молнии. Они трещали электричеством, деревья дрожали, и существо почувствовало: вот сейчас! И оно стало расти, расти! молнии засверкали еще сильнее они заполонили собой все белые фиолетовые существо еще немножко подросло выросло такое большое что ему уже не нужны были никакие родные стало полегче холмс киль перевернулся на спину и посмотрел на маленькое чердачное окошко в нем клубились серые тучи услышал вдалеке раскат грома гром был похож на горловой рык по которому сразу понятно тот тот всерьез разозлился по одной ступеньке за раз филифиемка спускалась по лестнице эти мерзкие твари вряд ли разбежались с разные стороны скорее они держатся стаей одной сплошной масссти которой поджидает где нибудь в темном углу сидят себе тихонько в гнилой осенней яме а может и наоборот не в яме а под кроватями в ящиках комото в ботинках словом они могут быть где угодно ты ты нечестно — подумала Филифьонка. — Ни с кем из моих знакомых ничего подобного не случается. Только со мной. Филифьонка длинными тревожными скачками бросилась к палатке и отчаянно задергала в ход шепча. — Открой, открой мне. Это я, Филифьонка. Внутри палатки было не так страшно. Филифьонка рухнула на спальный мешок, обхватила колени руками и проговорила. — Они выбрались на свободу. Вышли из шкафа, теперь бродят повсюду. миллионы мерзких тварей сидят и поджидают а кто нибудь еще их видел осторожно поинтересовался снос мумрик нет конечно нетерпеливо воскликнула филифьонка они охотятся только за мной сн мумрик выбил трубку и попытался что то сказать снаружи снова загрохотало только не говорить ничего про гром мрачно предупредила филифемка И не говори, что мои насекомые уже ушли или что их вообще нет, или что они маленькие и безобидные, мне это совершенно не поможет. Снус Мумрик посмотрел ей в глаза и сказал, «Есть место, куда они никогда не смогут войти. Это кухня. Они никогда не приходят в кухню». «Ты уверен?» — строго спросила Филифьюнка. «Это точно знаю», — ответил Снус Мумрик. Громыхнула снова, на этот раз совсем рядом. с нос морик посмотрел на филифонку и улыбнулся и все таки какой гром с моря действительно шел сильный шторм молнии сверкали белым и фиолетовым с нос морик никогда не взял так много таких красивых вспышек сразу внезапные сумерки осели на долину филифонка подхватила юбки бросилась через сад обратно и захлопнула за собой кухонную дверь с нос морик поднял нос и принюхался воздух был прохладным как железо пахло электричеством молнии обрушивались теперь большими дрожащими пучками параллельными столпами вся долина озарилась их с лепящим светом с нос мумрика в восторге застучал ногами он ждал дождя и ветра но их все не было только гром перекатывался туда-сюда между горными вершинами как огромный тяжелый шар запахло гарью и наконец раздался последний восхитительный голов кружит сильный раскат стало совсем совсем тихо и больше ни одной вспышки какая странная гроза подумал сносмумрик интересно куда попала молния и тут он услышал с реки ужасный крик и по спине у него пробежал холодок молния попала в староума снос мумрик добежал до реки страум прыгал на берегу и кричал рыба Рыба я поймал рыбу! Он держал окуню двумя руками и был вне себя от радости. Как думаешь лучше зажарить или сварить? спросил он, а коптильный здесь есть Надётся тот кто-нибудь, кто способен приготовить эту рыбу и не испортить. Филифйонка засмеялся носмуврик И еще раз филифонка И щели выглянула дрожащие морда филифьонки. все узики у нее стояли дыбом она впустила с нос мумрика в кухню закрыла дверь на засов и прошептала кажется я спасена снос мумрик кивнул он понял что филифонка говорит не о грозе раум поймал свою первую рыбу сказал носмуврик а теперь хемуль утверждает что рыба умеет готовить только хемуля правда что ли ничего подобного взвилась филифионка «Рыба умеет готовить только филифьонки, и Хемель это прекрасно знает!» «Но ты же все равно не сможешь делать так, чтобы на всех хватило!» Печально заметил Снус Мумрик. «Это ты так думаешь!» — воскликнула филифьонка и схватила окуня. «Хотела бы я посмотреть на ту рыбу, которую я не смогу приготовить на шестерых!» Она толкнула кухонную дверь и серьезно сказала. «Теперь выйди отсюда, я хочу готовить в одиночестве!» ага прокричал староум он успел уже сунуть нос в дверную щелку а что она все таки любит готовить филифьонка выронила рыбу на пол сегодня ведь день отца пробормотал снос мумрик ты уверен недоверчиво переспросила филифонка она сырово посмотрела на староум и спросила у тебя есть дети еще чего не хватало парировал строум я не люблю родственников были у меня какие-то внуки но я про них позабыл флифионка вздохнула почему ни один из вас не умеет себя вести в этом доме с ума сойти можно уходить отсюда оба я буду готовить илилифьонка закрылась на засов и подняла окуня потом оглядела муми мамину кухню и забыла обо всем на свете кроме того и как правильно готовить рыбу от короткой яростной грозы мимола ужасно наэллектризовалась рыжая грива сыпала искрами каждая волосинка на руках о ногах стояла дыбом и поддраивала я зарядилась дикой энергией подумала она я могла бы вытворить что угодно но не буду как приятно делать только то что хочешь немла свернулась к клубочком под одеялом из гагачего пуха чувствуя себя маленькой шаровой молнии клубком огня коммса киль стоял у чердачного оушка и смотрел как вспыхивает молнии на дму медолиной стоял гордой зачарованный и даже немного испуганный это моя собственная гроза подумал он это я сам сделал я наконец-то научился рассказывать так чтобы получалось заметно я рассказал последнему намулиту маленькой радиолярии из под царства простейших я тот кто пускает грома и мечет молнии я хомса о котором никто не знает он подумал что наказал свою грозу ему мимаму и решил хранить в молчание и не рассказывать больше ни при ком только себе иному литу дэ да наэлектризованности остальных ему не было дела она ощущалась в воздухе но скорее как что то чуждое У него ведь была его собственная гроза. Он был бы рад, если бы вся долина опустела, оставив еще больше места для фантазий. Для того, чтобы придумывать как следует, нужны пространство и тишина. Летучая мышь по-прежнему свисала с потолка. Ее не беспокоила гроза. Хемуль крикнул из сада. «Хомса, приходи помогать!» Хомса спустился с чердака, подошел к Хемелю, прячась в волосах и молчание. И никто понятия не имел о том, что он держит в своих лапах ливни тропических лесов. «Какая гроза, а?» — сказал Хемуль. «Испугался?» «Нет», — ответил Холмса.